На это путешествие у нас ушел целый месяц, а то, пожалуй, и все шесть недель. Причем за это время мы не раз высаживались на берег в поисках за водой и съестными припасами, и туземцы были щедры и вежливы по отношению к нам. Но вот однажды, ранним утром, мы удивились, когда один из наших, в то время мы были в самом конце северной части острова, закричал. «Парус! Парус!» Тут мы увидели вдалеке судно. Мы смотрели на него в подзорные трубы и изо всех сил старались разобрать, что оно собой представляет. Но так-таки и не поняли. Ибо то не был обычный парусник, ни Кэтч, ни Галера, ни Голиот и вообще не походил ни на одно из виденных нами судов. «Кэтч — это очень длинная узкая грибная и парусная лодка». «Галера» — низкобортное длинное судно, идущее под парусом и на веслах. Галиот — это небольшая легкая «Галера» или плоскодонное голландское судно для прибрежного каботажного плавания. Словом, мы скоро потеряли его из виду, так как не в состоянии были гоняться за ним. Но, судя по тому, что мы успели заметить и потому, что мы видели потом, это было арабское судно, ведшее торговлю с Мозамбикским побережьем на востоке южной половины Африки. Мазамбикский пролив отделяет Мадагаскар от Африки. Или Занзибаром. С теми местами, куда мы отправились впоследствии, как вы услышите. Я не вел дневника нашего путешествия. Да и вообще, в то время понимал в мореходстве не более того, что требуется от рядового моряка поэтому не буду говорить ни о широте и долготе тех мест, в которых мы побывали, ни о том, какое расстояние мы проходили и сколько миль делали в день. Но помню я твердо, что обогнувший остров, мы направились вдоль восточного побережья к югу, как шли к северу вдоль западного побережья. Я не заметил, что бутуземцы сильно разнились от тех, которых мы видели на другом берегу. Цветом ли кожи, поведением ли, обычаями ли? вооружениями ли или чем иным. Они были на этой стороне берега так же добры и любезны с нами, как и те. А все же нам не удалось обнаружить каких-либо сношений между обоими побережьями. Мы продолжали путешествие на юг много недель, хотя с частыми остановками, когда сходили на берег за пищей и водой. Наконец, огибая выступ берега, выдававшегося на целую лигу больше, чем обычно, мы были приятно удивлены зрелищем которое несомненно было столь же неприятно для тех кто оказался участником его сколько было приятно для нас то был враг европейского судна выброшенного на скалы которые в этом месте далеко выдавались в море врагом называют потерпевший крушение корабль мы ясно видели что во время отлива большая часть корабля поднимается высоко над водою Но даже и в приливы не весь корабль покрывался водой. К тому же он был расположен меньше, чем в лиге от берега. Легко поверить, что любопытство заставило нас, благо тому и ветер, и погода благоприятствовали, подойти вплотную к кораблю. Сделали мы это без всякого труда и обнаружили, что корабль голландской стройки. И находится в этом состоянии, видимо, не очень давно, раз большая часть его кормовых сооружений оставалась еще крепка, и Бизань осталась на месте. Бизанью называется меньшая задняя мачта трехмачтовика. Средняя, главная, называется грот мачта, а передняя – фок мачта. Корма была зажата между двумя скалами и потому уцелела, а вся передняя часть судна разбита в куски. Во враке не нашли мы ничего такого, что могло бы нам пригодиться. Но мы решили высадиться на берег и пробыть в этих краях некоторое время. С тем, чтобы постараться разузнать, что, собственно, произошло с кораблем. Надеялись мы также узнать какие-нибудь подробности об экипаже, а может быть даже найти на берегу кого-нибудь с корабля и тем увеличить наш отряд. Сойдя на берег, увидели мы весьма приятное зрелище. Все следы и признаки корабельной Плотницкой. Там были спусковые полозья и люльки, подмостки и обшивные доски, и обрезки досок, остатки, свидетельствующие о постройке судна. Словом, уйма вещей, явно приглашающих нас проделать то же самое. Мы вскоре поняли, что экипаж погибшего судна спасся и, переправившись, очевидно, в лодке на берег, построил себе барку или шлюп и вновь вышел в море. Мы узнавали у туземцев, каким путем отправился экипаж, и они указывали на юг и юго-запад, из чего мы легко заключили, что экипаж ушел к мысу Доброй Надежды. Никто не вообразит, что мы были настолько тупы, чтобы не сделать тут же вывода, что мы сами можем спастись тем же способом. Так решили мы сперва попытаться соорудить какое-нибудь судно и затем выйти в море, а там будь что будет». Согласно с этим решением, мы сразу же поручили нашим плотникам осмотреть оставленный голландцами строительный материал и выяснить, что из него может пригодиться нам. Среди прочего материала обнаружили они одну вещь, которая весьма пригодилась нам и к которой я был приставлен. То был котел, в котором осталось немного смолы. Когда мы взялись за работу вплотную, оказалось, что она и хлопотлива и трудна так как инструментов у нас было немного. Железных же изделий, оснастки и парусов не было совсем. То есть, попросту говоря, для того, чтобы что-нибудь построить, мы должны были стать одновременно кузнецами, канатчиками, парусниками и вообще заняться десятком ремесел, о которых мы знали мало или не знали вообще ничего. Как бы то ни было, нужда мать изобретательности – И мы сделали многое такое, что прежде считали неосуществимым в наших условиях. Наши плотники, сговорившихся о размерах судна, которые они будут строить, погнали нас всех на работу. Послали в лодках расщепить враг и привезти все, что удастся. А в особенности постараться привезти Бизань, которая оставалась в своем гнезде. Мы, нас было 14 человек, это выполнили с огромными трудностями после более чем 20-дневной работы. В то же время мы повыдергивали много железных поделок, как-то болтов, скрепов, гвоздей и так далее, из которых наш изобретатель, о котором я уже говорил, и который теперь стал весьма умелым кузнецом, понаделал нам гвоздей и петель для руля и скрепы нужной величины. Но нам необходим был якорь. Но будь у нас даже якорь, мы не смогли бы сделать канат». Таким образом, нам пришлось удовлетвориться тем, что при помощи туземцев мы свили несколько веревок из того же, из чего они плетут циновки. А из веревок сделали нечто вроде каната или швартова для того, чтобы привязать корабль к берегу. Этим на время пришлось удовлетвориться. Коротко говоря, мы провели здесь 4 месяца и работали не покладая рук. По истечении этого времени мы спустили на воду наш фрегат, который хотя и был с недостатками, все же, если учесть условия, при которых мы строили его, оказался, в общем, не так плохо. Корабль наш представлял собой нечто вроде шлюпа, водоизмещением около 18 или 20 тонн, и будь у нас мачты и паруса, стоящий и бегущий такелаж, как полагается в таких случаях, и все прочее, корабль доставил бы нас куда только нашей душе было бы угодно, но основная беда, Заключалось в том именно, что не было у нас смолы или дегтя для того, чтобы пройти швы и укрепить киль. Правда, мы делали, что могли, и из топлёного сала и растительного масла намешали что-то взамен смолы. Но эта смесь не вполне могла удовлетворить нас, и судно, когда мы пустили его на воду, оказалось таким утлым и так быстро набирало воду, что мы решили, что вся наша работа пойдет на смарку так как поддерживать корабль на воде стоило слишком много хлопот, а насосов у нас не было, и сделать их было тоже не из чего. Но, наконец, один из туземцев, черный негр, показал нам дерево, которое на огне выделяло липкий сок, вязкий как деготь. Сок этот мы варили, и он вполне заменил нам смолу, а больше нам ничего не требовалось. Теперь наш корабль оказался прочен и крепок, Так что ни деготь, ни смола нам более не были нужны. Знание этого дерева не раз впоследствии помогало мне в тех местах. Достроивший таким образом корабль, мы из Бизани врака соорудили изрядную мачту для корабля и прикрепили, как могли лучше, к ней свои паруса. Затем мы сделали руль и румпель. И словом, все, что требовалось в первую очередь. Нагрузивший корабль с ясными припасами и запасшись водой насколько могли, бочек у нас все еще не было, мы при попутном ветре вышли в море.